69. серые стальные волосы Бранна были гладко зачесаны назад. Выглядела она точно так же, как во дворце мэра, выдержанная, хладнокровная. Никак нельзя было догадаться, что в глубокий космос она попала всего второй раз в жизни. В принципе, первый раз ей было всего-навсего три годика, родители взяли ее с собой в отпуск на колган. Устала, раздраженно она сказала Кодалу, «Ладно, в конце концов, спасибо Тубингу, он выразил свое мнение и предупредил нас. Я не в обиде на него за это». Кодал, прибывший на корабль, где находилась мэр, для разговора с ней с глазу глаз кивнул. «Он просто слишком долго там работает, вот и стал думать, как истинный сейшельц «Это профессиональное посольское заболевание Лайана. Ладно, как только все закончится, дадим ему отпуск, а потом придумаем новое назначение». Он человек способный, надо отдать ему должное. Сообщение Трвайза он передал нам без промедления. Кодол криво усмехнулся. Кстати, мне он сказал, что сделал это вопреки своему желанию и убеждениям. Сделал, потому что должен был. Вот его слова. Понимаете, госпожа мэр, он должен был. А почему? Потому что, как только Трывайс появился внутри границы Шельского Союза, Тубинг получил от меня инструкцию сообщать о каждом его шаге. «О!» — вскинула брови Бранно и повернулась в вертящемся кресле к кодалу, похоже, для того, чтобы лучше разглядеть его лицо. «И какие же соображения заставили вас дать Тубингу такие инструкции?» «Самые элементарные. Тревайс прибыл в Сейшел на корабле самой последней модели производства Академии, и сейшельцы не могли не обратить внимания на такой корабль». Трывайся не на йоту, не дипломат, нахал известный на это сейшельцы также могли обратить внимание, он запросто мог угодить в какую-нибудь историю. Если и есть на свете что-то, что известно каждому гражданину Академии, так это то, что попав в беду, за помощью они могут обратиться к ближайшему представителю Академии. Лично я ничего не имел против того, чтобы увидеть, трывай за попавшим в беду. Для него это было бы уроком. Глядишь, может, повзрослел бы чуток, ума разума набрался. Но вы послали его на задание в роли громоотвода, а вы хотели увидеть, откуда по нему ударит молния, так? Вот я и сделал так, чтобы этот самый ближайший представитель Академии прослеживал за ним. Понятно. Ясно теперь, почему Тубинг проявил такую удивительную дисциплинированность. Видите ли, Лайена точно такое же распоряжение дала ему я — А раз он получил эти указания от нас обоих независимо, нечего обвинять его в том, что он так сильно опасается приближения наших кораблей. Но как же так вышло, Кодел, что вы не проконсультировались со мной, прежде чем дать ему такие инструкции? Если бы я посвящал вас во все детали моей работы, у вас не осталось бы времени на работу мэра. А как вышло, что вы не сообщили мне о том, что так проинструктировали Тубинга. Бранно скорчила кислую мину. «Если бы я посвящала вас во все, чем занимаюсь сама Лайона, вы бы слишком много знали. Но это так, мелочи, равно как и тревога Тубинга, как и любой фортель, который могут выкинуть сейшельцы. Меня гораздо больше интересует Тревайз. Наши разведчики запеленговали компара он следует за Тревайзом» и оба они крайне медленно и осторожно приближаются к гее. У меня полный отчет этих разведчиков Лайона. Совершенно ясно, что и Тревайс, и Компор принимают гею всерьез. Да, госпожа мэр, вот ведь дела какие. Все считают гею выдумкой, суеверием, а между тем про себя думают «А вдруг?». Даже наш Тубинг не совсем спокоен на этот счет. Не исключено, что такова хитрая политика соишельцев – Если старательно распространять слухи о таинственном и могущественном мире, мире, приближаться к которому опасно, в конце концов люди отвернутся от такого мира, заодно от его ближайших соседей, таких как Сейшельский союз. Вы думаете, Мул отвернулся от Сейшельского союза поэтому? Вероятно. Но вряд ли вы думаете, что Академия не трогала Сейшел из-за геи. Ведь у нас даже не было сведений о существовании такого мира. Признаю, в наших архивах нет упоминаний о гее, но нет и другого объяснения умеренности нашей политики в отношении Сейшела. Ну что ж, будем надеяться, что Тубинг тревожится понапрасну, и сейшельское правительство твердо убеждено, что приближаться к гее смерти подобно. Что из этого следует? А то, что Сейшельский союз не будет иметь ничего против нашего приближения к геи, и чем меньше они будут противиться нашему продвижению, тем более они будут убеждаться в том, что это они позволили геи погубить нас. Они посчитают, что мы получим превосходный урок для себя и для всех будущих захватчиков. А что, если их уверенность не будет лишена оснований, мэр? Что, если гея действительно смертельно опасна? Бранно улыбнулась. «Ну вот, и вы туда же, а вдруг, а если?» «Я должен учитывать все варианты, мэр, это моя работа». «Если Гея смертельно опасна, они захватят Тревайза. Это его работа послужить громотводом. Есть еще и компор, на него тоже обратят внимание, надеюсь». «Надеетесь? На что и почему?» «Потому что тогда они отвлекутся и недооценят наши силы, тогда легче будет все уладить». «А вдруг мы недооценим их?» «Нет», — равнодушно ответила Бранно. «Но ведь эти... гияне Могут оказаться чем-то или кем-то, о чем мы и понятия не имеем, И потому не сможем верно оценить степень их опасности. Нужно и такую вероятность учитывать». «Вот как? Почему у вас возникла такая мысль, Лайона?» «Потому что, мне кажется, думаю, я верно угадал ваши мысли». Вы полагаете, что в худшем случае Гея – это вторая академия. Вы, вероятно, убеждены в этом. Однако история Сейшела и в имперские времена не лишена интереса. Только Сейшел ухитрился сохранить самоуправление. Только Сейшелу удалось платить смехотворно низкие налоги во времена так называемых «плохих императоров». Короче говоря, такое впечатление, что если Гея охраняет Сейшел – Она занималась этим и во времена Империи. И что? Как что? Вторая Академия ведет свое существование не дольше, чем наша со времен Гэри Селдона. Второй Академии во времена Империи не было, а Гея была. Следовательно, Гея не вторая Академия, что-то другое. Не исключено нечто пострашнее. Неизвестностью меня не напугаешь Лайона. «Оружие может быть двух видов — физическое и психологическое, а мы готовы противостоять и тому, и другому. Возвращайтесь на свой корабль и держите отряд на границе Сейшельского союза. Этот корабль один пойдет к Гее, но оставайтесь на связи днем и ночью и будьте готовы добраться до нас одним прыжком, если потребуется. Идите, лайна меня тошнит от вашей кислой физиономии». «Один вопрос, последний. Вы уверены в том, что делаете?» — Да, — устало ответила Бранно. — Я тоже изучила историю Сейшела и поняла, что о второй академии гея быть не может. Но, как я уже сказала, у меня есть подробные отчеты от разведчиков, и, судя по ним, да. Короче, я знаю, где находится вторая академия. Мы позаботимся сначала о гее Лайона, а после перейдем к Трентеру.